У него был такой сладкий голос, словно он всю жизнь питался одним только сахаром. О, о, <связь> <связь> Мы знали, знали, дорогой Николай Николаевич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 Ну, не звать, беспокоиться. Ну, пожалуйста, пожалуйста, выход здесь. Прошу вас. Всегда, но ну, всегда к вашим услугам. Чао. Через десять минут я переступил порог своей квартиры поставил клетку с Пернатом вельможей на журнальный столик и, удивляясь собственному самообладанию, заявил. Ну, пришла пора многоуважаемой маэстро нам объясниться. Я весь во внимании. Вот тут-то я и получил памятный щелчок по носу. <свы> Мне... Не хотелось бы унижаться до столь малоприятного замечания, молодой человек, но обязан напомнить вам, что бестактно требовать у визави каких-либо объяснений, э, не представившись. Да-да-да, вы правы, вы правы. Ваши замечания справедливы, но все же мне... Итак? Итак, э, Николай Николаевич, историк. <гум> да. да.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 Точно так же покинула саквояж и увенчала голову принца голубая квадратная шапочка ученого с короткой свисающей клювокисточкой. кисточкой. Все произошло столь быстро, что я отказывался верить собственным глазам. Ну, как же тогда понимать ваше выдающееся искусство вокала? А, коллега...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 Ах, вы угадали! Незадолго до моего возвращения из Рима в Италию пришли страшные вести. Злой волшебник рыжелис, заколдовал, народ, правда ли, и могучая страна дроздов стала именоваться Врунглупией, Врунглупией, Потому что жители славного королевства превратились в глупцов и вравий. С того прискорбного дня.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 и в его вытянутых вперед крылышках зажглись маленькие китайские фонарики. Откуда-то сверху слетел легкой, как перышко крохотный персидский ковер, следом на пол клетки опустилась сверкающая бархатом сафа, а над ней с той же неспешностью взметнулась и зависла тонкая кисия белого, как снег полтохина. Рядом с сафой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 yeah Так долго не было Ты все не рождался и не рождался Но ну теперь-то я родился И мы будем с тобой Каждый день дружить Папа! Папа! Ну что такое? Ну не успели мы выйти Из дому Как у тебя появились Какие-то проблемы Да нет Ты посмотри, папуля, какая красивая ромашка живет на нашем дворе Какие у нее лепесточки, какие они беленькие и стебелек упругенький, упруденький Вот здорово, что у нас во дворе живет такой хорошенький цветочек Ну разве этот цветок, ты ошибся, ошибся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 Где же ты живешь теперь? Живу, как живу не...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 отмечали праздник великой глупости. Мама и папа дрозденка очень надеялись, что на празднике их сын непременно поглупеет. Любому дрозду известно,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 так, в надеждах, и окончилась первая история от разденки Пико. Погасла трубка кальяна, как дым растаял глиняный домик дровосеков, куда перенес меня чудесный рассказчик. Я очнулся от звона серебряных колокольчиков. Магистр расхаживал по персидскому поврику и с любопытством посматривал в мою сторону.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 Пико, это... Пико, смотри, смотри, вот он наш славный король. О, какая красивая калетта у короля, она сияет, как солнце. И такие симпатичные маленькие лошадки везут ее. Обрати внимание на то, как сверкают камзолы кучера и порейтеров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 Его глупейшее глупейшество, король брон, Пищурх дарит вам счастье отменного здоровья. Совмеруем! Наверное, король? Добрый волшебник и может одаривать своих подданных здоровьем. Его бубежие бубежиство, король! Ни одна копейка из королевской казны не освернит карманы подданных. Всем жителям Врунглупии даруется незабываемое счастье бедности. Завидуем завидуем, завидуем! завидуем! Завидуем! Я ничего не понимаю.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 Красовался красный сапожок с огромной бриллиантовой пряжкой. Красный красный красный, красный, красный, красный, красный. Король показал красный сапожок. Какое счастье, что король соизволил начать с красного сапожка, ведь это цвет наших бушмачков.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 Но в это время случилось нечто неожиданное. Он вдруг ясно почувствовал это, сверху на него упала дождевая капля. Она была соленой. Рядом с родителями Пико лежала дама в очках и старомодной шляпке. Она так и подпрыгнула. Боже мой!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 И башмачками славит, как прекрасно, Завидуя, ликуя и клянусь. Я очень свирепый, уф, король, Но даже мне не по силам Унять, о сердечную боль, Тупую, как бацилла. Случалось, ветер подхватывал королевскую слезу, и тот счастливчик, на которого изволила опуститься драгоценная влага, становился настоящим героем в Гунглупи. Увы. Маленький Пико не смог понять своего счастья, о котором гудел окруживший его народ. Покуда спорили и гадали, из какого именно глаза упала королевская слеза, золотая карета короля Пищурха приблизилась, и с квадратика, где стоял забытый спорящий дрозденок, можно было хорошо разглядеть и королевский сапожок, и бриллиантовую пряжку на нем,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 Педняшка лишится чести вести нашего чудесно жестокого короля. Ох, как я завидую! Ох, как я завидую! Как бы вся завидуя! Изумленный дрожден, видя злые и завистливые лица дроздов. Потупил взгляд и печально вздохнул. Как тут мне огорчаться, когда любые твои слова вдруг превращаются в невероятную глупость? Меня принимают за круглого дурака, за грозденка, который говорит потрясающие глупости. Ну что же было дальше? Дальше началось самое интересное состязание умельцев, Любимейшая забавы жителей Вунглупи. Так, а сейчас куда мы идем? На улицу злых наперстков. Сейчас мы узнаем, кто же станет генералом партнёжек. Пили-пили-пили-пилиш, если ты никого не слушаешь, спинку с городкой пуга ешь. Ай-яй-яй, опоздали, ну, гляди-ка, ну и в этом году одноногий ты стал генералом никого не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 А теперь я расскажу вам очень грустную историю. Итак, вскоре родители отдали Пико в школу для одаренных глупушек. Ах, какими мучительно долгими казались дрозденку уроки, какими несправедливыми были оценки. Пятерки так и сыпались в дневник Пико.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 Тихо опускались на землю огромные, как тарелки, снежинки. Как красиво. Ой, Юга не пускает меня домой. Ну вот, я превратился в снежную бабу. Оф, оф, оф, оф, оф, оф.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 Медведица, передай своей дочурке, маленькой медведице, приметик от Пипо. У нее самые красивые звездочки.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 Ах, это вовсе не фонарик, это филин. Значит, на ветках не фонарики. Ну, как же я сразу не догадался? Ох, ох, ох. Ваше величество, позвольте вашему советнику напомнить вам, что даже король Беркутов, могучий епсан, посетивший вашу прабабушку в незапамятные времена, не был достоин чести ступить на священный камень престола.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 Глаза, мои глаза! Скажите, Ой. что это неправда. Подданные сошли с ума. Они крушат булыжниками окна. Правда ли больше нет? Это я, злой волшебник, ржелиз заколдовал твоих подданных. Я превратил их в глупцов и в Отец!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 королеве Ухуньи. Ее наследники, когда придет час, откроют ее сыну дровосерка. А теперь тот, кто хочет сказать, пусть скажет. Отец,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 До свидания, королева Уфула! До свидания! До свидания! До свидания!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 На утро в залитый солнцем дворик Пико хлынули просительно. Каждая улица, узнав о замечательном концерте, направила к хрустальному горлушку, как прозвали жителей врунглупия и дрозденка Пико своих гонцов. И всюду, где побывал с концертами Пико, всюду он имел грандиозный успех. Как-то раз.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 «Почему ты плачешь, девочка?» «Как же мне не плакать?» Одна я теперь осталась. Родители моих прошлой зимой придавила сочину в лесу, а бабушка еще на ту неделю ушла. Да и не вернулась. «Ну ты погоди плакать. Ты скажи, почему я тебя не встречал раньше? Ведь мы с тобой живем на одной улице». «Посмотри на меня». Ну и что? Лицо мое канопато, на спине горб растёт, крылья короче лапок, и клюв ужасно толстый. Я никогда, никогда не смогу выйти на улицу. Все будут надо мной смеяться. Может, лучше я буду плакать на крыльцах, как мне тебя жалко. Ты знаешь, но ну все же не стоит отчаиваться так. Твои не хороши, и нечем им прельстить воображенье, но красота, но красота души уже сквозит в любом твоем движении, а на утро поднимешь ресницы, пред тобой, как лесные церковь, золотые песцы и куницы запоют, прибежав. Så Смотри вот в это зеркальце Прекраснее твоего лица Не сыщешь во всем королевстве тебе не стыдно смеяться над бедной дурнушкой? А я не смеюсь, ну-ка, ну-ка одна. Ты же еще очень маленькая. Кто тебя будет кормить, одевать? Я не знаю. Вот что. Мои родители всегда хотели иметь мальчика и девочку. Мальчик, это я. А девочкой будешь ты. Бежим скорее, я познакомлю тебя с нашими мамой, с папой, с моей ромашкой. Вот так и появилась в домике дровосеков Дроздушка Анрос.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 Ваши не глупейшие глубейшие чисто, а ваши непреглядные, жестокое, жесточество, снижающими поклонами, с дешайшим вдохновением, докладываем вас, во второе глупости, с ужасными концертами, явился к вашим подданным дрозденам, Черпигор.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 Как? Это, это, это, что что такое? Где министр тайны и бегания этот презребный, лапорно? Я здесь, ваше глупейшее глупейшество. Э, э, э, со, что же это получается? От певцов я узнаю о безобразиях. Да, да, Слыхали ли дело? О хрустальном горушке за границей знают. А я король...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 именем короля. Ико хрустальное горлышко арестован. Выходи! Сейчас ты узнаешь коплесную глупости боганов. Наши мысли хранятся в шляпах под ночами, цепи полезные. В карманах у нас надежные кляпы, а в сердце приказы Железные, железные, железные. Ты ты пошевеливайся. Ашминистр не любит ждать. Пошевеливайся. Эй, да. Ему не придется долго ждать. Я готов. Давно. О, куда же ты? А как же я? О, не печальтесь. А ты, Анорос? Береги правду и не принимай ложь. До встречи. Э -э -э -э! А вот мы и прибыли. На тихо, тихо! Видишь, наш министр рассматривает тебя. Ты посмел, надеть цепи на лучшего кипса королев! Мягким медленным шапом надо было! Друз, слушай, немедленно снять цепи!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 Позволит видеть тебя на праздничном цирковом ужине. Эй, гофмейстер! Води первого придворного певца в его апартамент Ровно в 8 часов. На башне дворца раздался залп из восьми старинных пушек. В тотчас явился гофмейстер с золотым глуном на бархатной шапочке и повел разодетого в пух и прах дрозденка к золотым дверям королевской столовой. Там он передал его важному гофмаршалу в бакенбарнах. И вот гофмаршал распахнул обе половинки дверей и провозгласил, Слава его глупейшего глупейшества, первый придворный певец и охрускальная королешка. А у меня не письма глаза. Сколько драгоценностей ценностей на платьях придворных! Какой огромный живот у короля! О!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 И его замечательных артистов. А? Как как прекрасно играет в Его глупейшего, глупейшего стать. Как Как прекрасно! Пора, пора, пора. Пора, Цирк. Ой, да он вовсе не игрушечный. Под куполом, на скамеечках, расположился настоящий оркестр. Как дуфары лягушата, и как искусно ведут партию скрипов кузнечики. Ну, а вот и директор цирка, какой важный. Первым номером моей новой программы Выступят непревзойденные акробаты, братья Белянки. Встречайте! же Никогда не думал, что гусеницы Белянки, которые живут на капустных грядках, могут так здорово крутить сальто в артале. Смелее! Али! Хоп! Что это? Так они же прыгают прямо в клювы короля и королевы! Так вот, оказывается, что скрывалась под цирковым ужином пищурка! Надо немедленно прекратить это ужасное представление. Уха! Как? как мне спасти несчастных артистов! А сейчас?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 Ну, короля влетела вместо мушонка нота который которую спел этот поганец Пико. Ваше глупейшее глупейство, произошло маленькое недоразумение. Маленькое?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 Значит, может испортить аппетит кому угодно. <связь> Это легко проверить. Достаточно назначить испытания, хап, и хап, мы хап, все... Хап, хап, хап. Ты предлагаешь испытать мою славу? Вы что, ваше лупейшее ваше слава не нуждается ни в каких испытаниях. Ну, <связь> нужно испытать пик.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 Что прикажете делать, коли жизнь Пико сплошь наполнена интересными событиями? Ну, тогда рассказывайте, рассказывайте скорее, что же случилось с Пико дальше. Вдруг этот коварный Лапортно придумает для Пико новую хитрость? Mm -hmm. Должен сознаться, Сударь, что у вас есть все основания для беспокойства. Итак, слушайте, слушайте и внимайте. Puske, kranitnemu påtvingen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 Начальник охраны короля, Ты, да, начальник. я очень смело повернул ключ. Вы видели? Да, да, я видел. Начальник, все начальник смелый. Очень смело. Да, да, да, да, а вот теперь пусть кто-нибудь из вас смело откроет дверь. Ну? я боюсь, А, а, а, а, а, а, а, а, а я на две головы тебя выручу, поэтому я еще больше тебя боюсь открывать эту дверь. я Эх, вы, а еще и беганы. Да я сам открою дверь. До встречи, Вот Закрываем. Держите, держите, держите. Понимаю. Ничего похожего на камень подвига здесь нет. О! Какая огромная катушка! Нитки толстые, как канаты! Ой! Что это? На покушке стрелятся канаты! Это тело Аспидов! Они обвили камень подвига! Какие у них страшные ломовые! Они похожи на чемоданы, доверху набитые острыми, как самки зубами. Здравствуйте! Я рад познакомиться. М Меня зовут Пико. Ты слышу, горы. Но что мне показалось. Слышал. Очень вежливый ужас. Вас зовут Корги Сина. Вы, наверное, совсем здесь отвечали. Не отвечаете на приветствие. Мне право неловко делать подобные замечания змеям. Сина, позволь съесть это рупиком мне. Для твоего нежного желудка слишком ядовит. Не обращай внимание, кор. Давай лучше послушаем, что нам еще скажешь. Давно так хорошо не злись. Говори, мальчик, синий кор слушаю тебя. А, -а, а может, я вам спою? Почему же нельзя? Ой. Только песенку выбери покороче. Мы ведь ужасно голодные. Сейчас только горлышко прочищу. Прочи И ты увидишь камень подвига. Так, вот он, смотри. А, как он сверкает тысячами граней! Что же это я? Ведь к утру я должен успеть прочесть криптограмму скрижали. Уважаемые корысины, Что? не поможете ли вы мне перевернуть буквами вверх золотую доску? <свист> Достаточно просунуть в отверстие скрижали ваши хвостики, а другими танцами обвить ножки тяжелого горна, да поднапрячься, как успех будет в наших... <свист> ну, вы понимаете, о чем я хочу сказать. Ох, я очень сомневаюсь. Очень! Ну, попытаться можно. Попытка, не пытка. Ну-ка, давай-ка, сына, давай, сына, просунем хвостики в отверстие. Сейчас, в отверстие, так сейчас, так вот, напрягаемся. Получилось! А -а -а -а -а. Получилось! Ох, нет. А я даже не заметила. Когда это произошло? Ой, извини меня, пехож же мое недоверие. Ты действительно умный мальчик. А теперь я попрошу вас, сына, поднять меня к вершине камня подвига.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 Ножку-лягушку. А, а без хвостика обозначал мой любимый завтрак. Сырое яичко перепелоч. Вот я и говорю, может, и здесь так. Только значок обозначает не лягушкину ножку и не мышку, так. а букву алфавита. Какая вы молодец, Сина! Значков ровно столько, сколько букв в букваре правдали. Но как узнать, какую букву каждый значок обозначает? Да, как узнать? Нашел! Я нашел ключ! Слушайте, первым в букваре Правдали было слово «любите».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 Любите друзей ваших и недругов ваших, и друзья не станут врагами, а недруги перестанут быть ими. Что лет лежала моя злая голова на мудрых словах и не жало счастья побеждать врагов своих. Любовь грусть. Страшные гости, мы эбеганы, мы службу, сравную несем, Никто не сравнится. Неужели наступило утро? Домой На пришли и э беганы. Ну, что же теперь будет? Ведь ты прочел только три правила. Их недостаточно, чтобы расколдовать в Урунглупе. Вдруг король прикажет тебя убить? Что вы, синь? Тот, кто знает три правила жизни, не может быть побежден ни глупости, ни жестокости. Ручаюсь, не пройдет и часа, как я вернусь к вам вместе с королем. Знал бы Пико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 Так, так, так, говорит. Снимаем зеркало, так. Мои любимые уши, стены на месте. Ребята, подслушайте и передайте мне все звуки и голоса, которые нарушают тишину гранитного подземелья. Будет счастлив тот, кто побеждает добром, кротостью и жаждой правды. А, а, а, а, а, а, а, это не может быть, это не может быть, этого не может быть. Левый ух, как всегда, врет. Послушай правый. Любите друзей, ваших и не другов вас. Этот такой значит жив внутри. Жив и считает нас, сбитым стихий. Какой стихи. Говорит, что-то о гадкой правде, вот я всегда чувствую, как опасен это драйвонок. Блин, блядь, блядь, блядь, – Всем вложить в свои уши по på в орешку! – Вложили! – åu, åu. Ikke lyder det godt? Det er ikke Это хорошо! – er ikke godt. Det er ikke Рука к пиру, пирог бумага. Да, доставить Пикоху, стальной горлышко из гранитного Сказать Пикоша, его требует король. <режит> <режит> вот так вот. А я тем временем подготовлю для этого выскочки торжественную встречу. Эй, слуги, мы здесь! Позвать сюда главного замешивателя лжи!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 Voda, смерть, небо, пустыня, Восход, солнце, воля, короля, Любовь, беда, добро, зло, Корошера, баравара, Куки-муки, тики-таки. Готово. Takk. Палач, да зажми ты железными клещами клюв непокорным трассенку. Влей ложь туда, прямо в хрустальный горлыш. Вот так вот, вот так вот. Замечательно, замечательно. от для верности, засы... три меры ржавчины. Вот так, вот так. Вот так вот. Вот, а теперь вот спой нам песенку, Пико. Хочу увидеть, как первый придворный палач послушает твое пение возьмется сбивать с тебя цепи. Могу. А может и главный замешиватель лжи правду станет мешать. Глупый Лапортна, твоя ложь бессильна, она не может разбить хрустальное горнышко. Любите звездное небо, Любите художника, живущего в небесном домике, Его волшебная кисть жизнь создала. Великий лапорт Вели казнить первого придворного палача, Но перед этим позволь мне сбить цепи с этого дрозденка. Посмотрите на кнопку,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 Бывший главный замешиватель лжи. Скорее! Скорее, страна! Я чувствую, как и в моем злобном сердце. Вот-вот поселится да схватить от этого ужасного пико отправить снежную Амилону. Слышите! С снежа его не дарят. Так позже сломают упрямцев и тройно розы.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 Стража, пусть, Нарядить карету цветами и отправиться за мирос! Слушайте. Сегодня же я добьюсь для моего дорогого грозденка помилования. Теперь у нас новый король. Короля пищу, то мы прогнали. Добрый король, не король. Ну, иди, иди, беганушка, Иди, А я попрошу Анирос написать пико письмецо приветное вместе с указом о помиловании. Ты отнесешь его в милом. Иди, ну, моя умница, иди. Заходи, заходи, заходи, заходи. Ну, не упрятывайся, не министр поговорит с тобой и отправит куда-нибудь. Здравствуй, здравствуй, красавица Анирос. Надо бы ей улыбнуться. А этот лопордно, оказывается не так уж и страшен. И вежлив, и голос ласковый. Видишь, видишь, девочка моя...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 Здесь целая корзина Кофе и апельсина Букеты красных роз И все для Анны роз И шоковые бабочки Для милых моих лапочек И до зеркал Сияющий Ах, как же добро! Пирос, и перо с бумагой настолько приготовлено. Девочка моя, напиши к пико письмо. Как министр тайны и, и лапорно страдает. Да, как он хочет, чтобы хрустальный горушка поскорее вернулся бы во дворец, запел бы... Возмущает. Возмущает. вот правильно сказал. Возмущает. Пиши, пиши, пиши, девочка. Так, так, так, вот так вот. О, какие же несправедливые слова ложатся на бумагу. Вот даже я несправедливейший из несправедливейших. И то не смог бы так написать. Ну, так сюда пишем Так, хорошо. Способный в рубльишка. Все, в все как надо. Эй, стража! Мы здесь! Вышвырнуть вон эту нищенку! Вон! Боже, ты! <свырка> вот вот теперь-то пико хрустальный горлышко у меня в лапках. Нет на свете такого существа, который может стоять!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 Весьма. Весьма поучительная история, супер. Но что же было дальше, дальше. Неужто ничтожный, лапорно победил? Позвольте, куда же подевалось чудесное убранство клетки? А кальян исчез, что это значит? Увы. Увы нам пришла пора прощаться. Наберитесь терпения. Мы